Часть четвертая. Глава первая. Меня нашли в огромном придорожном сугробе. Было около двух часов ночи, так мне сказали потом. Появились они на четверть часа позже, я была бы мертва. Но что это была за идея врезаться на машине в эту снежную гору и выключить мотор, и проглотить две дюжины таблеток запеклона, которые лежали у меня в кармане? и ждать минуты, когда, наконец, смогу мобилизовать. Мужество? Нет, это неправильное слово, потому что не было ничего мужественного в том, что я собиралась сделать. Скорее можно говорить о решимости. После долгих недель агонии, невыносимо мучительных, у меня, наконец, вызрело единственно возможное решение. И вот, забравшись в эту глушь, Я свернула за поворот и, увидев громадные сугробы по обочинам, темный лес, вплотную подошедший к дороге, внезапно затормозила. Порывшись в кармане, я достала таблетки и, открутив крышку флакона, высыпала весь запекло себе в рот. Я чуть не подавилась, запивая его водой. Таблетки слиплись и ободрали мне пищевод, но все-таки проскочили в желудок. Потом я выключила печку, отстегнула ремень, отсоединила подушки безопасности и нажала на педаль газа. На все это ушло 30 секунд. Я действовала быстро, инстинктивно, не позволяя себе остановиться и задуматься. Наверное, именно так и совершаются многие самоубийства. Недели, месяцы, годы раздумий и колебаний, а потом... В какое-то утро вы оказываетесь на платформе в метро, Слышите приближение поезда, который вот-вот с грохотом ворвётся в туннель и... Выключить печку, отстегнуть ремень. Горло все еще жжет двадцати таблеток сильнодействующего снотворного. Не размышляя, я надавила ногой на педаль. Машина рванула вперед, влетела в снег и ударилась о что-то твердое. Меня бросило вперед, мир потемнел и... Это должно сработать. Это конец. Либо удары, либо таблетки, либо холод, либо сочетание всех трех факторов меня убьют. Но это был не конец. Потому что я очнулась и обнаружила, что лежу не то на узкой лежанке, не то на больничной каталке. Когда взгляд сфокусировался, и комната приобрела очертания — Я увидела, что стены окрашены так, как бывает в учреждениях, а потолок потрескался и покрылся плесенью. Я попробовала поднять руки, но не смогла. Они были привязаны к кровати. Несколько раз моргнув, я поняла, что один глаз закрыт повязкой. Я коснулась губ языком. Зря. На обеих губах чистокол из многочисленных швов во рту пересохло. Покосившись влево, я рассмотрела трубки, отходящие от моих закрепленных рук, и какие-то мониторы рядом с каталкой. Еще я ощущала что-то колючее и неприятное, выходящее из моего тела. Даже в таком затуманенном полумертвом состоянии я поняла, что это катетер в мочевом пузыре. Господи, я жива! «О, наконец-то! Вы очнулись!» Голос был невыразительный, сухой, как прерия, бесцветный. Никакой. Я поморгала единственным здоровым глазом и сумел различить силуэт стоявшей передо мной женщины. Еще раз моргнула, и изображение стало более четким. Женщина была худая, как щепка, с резкими чертами лица, и, судя по морщинам, не молодая. Но ее глаза вызвали у меня беспокойство. В этих глазах не было ни жалости, ни снисхождения. Эти глаза, пробившись сквозь пелену, немедленно сказали мне: она все знает. Ручаюсь, вы такого не ждали, а? Где я? Задала я вопрос. Региональная больница Маунтин-Фоллс. Маунтин-Фоллс? Все правильно. Маунтин-Фоллс, штат Монтана. Ваш несчастный случай произошел как раз на въезде в маунтин на трассе 202 два дня назад. Вы его помните? Mm -hmm. Смутно. Я не справилась с управлением. Фраза осталась незаконченной. Вы не справились с управлением автомобилем после того, как приняли почти летальную дозу снотворных пилюль и врезались в снег, отстегнув ремень. И смею предположить то, что подушка безопасности была блокирована, а в машине не было никакого отопления. Простая оплошность. Хотя на улице в ту ночь было минус пять. Я не справилась, это я понимаю. Суровый тон женщины немного смягчился. Мы все это понимаем. И к тому же мы знаем причину, откуда вы. Я снова не смогла закончить свою мысль. Знаем, почему. При вас был бумажник. По нему копы, которые вас нашли, узнали, кто вы такая. Провели небольшое расследование, они же копы и все такое. Ну и обнаружили то, что должны были обнаружить, и нам сообщили о ситуации. Вот почему вы сейчас привязаны. Предосторожность на случай, если вы вдруг снова решите нанести себе тяжкий вред. Я прикрыла глаза, переваривая услышанное. Они знают. Знают все. Зовут меня сестра Рейнер, кстати. Рейнер, как гора в штате Вашингтон. Дженнет Рейнер. Я здесь старшая сестра в этом отделении. Знаете, какое это отделение? Психиатрическое. Догадались, верно. Вы в психиатрическом отделении, здесь наблюдают за самоубийцами. По-моему, вы поддались минутной слабости и решили разом покончить со всем. В смысле, можно же было остановиться в мотеле с тем же запеклоном и бутылкой виски и проделать все то же самое, но там это было бы немного удобнее. Это было спонтанное решение, права я? Я закрыла глаза и отвернулась. Грубовато я, да? Вот так исправляюсь здесь совсем. «Понимаю, конечно, вы надеялись, что я поверила в несчастный случай. Ясно, что говорю я вам не самые приятные и, может быть, не самые подходящие к случаю вещи. Но что же делать? Раз уж вы в моем отделении, привыкайте к моей манере. У меня всё прекрас. Потому что наша задача, чтобы к выписке у вас не было в голове мыслей еще раз врезаться во что-нибудь. Вы слышите меня?» Я лежала, отвернувшись от нее. «Вы слышите меня?» Она не повысила голос ни разу, но и без того безумно раздражала меня. Я кивнула. «Хорошо. Тогда задам вам еще один вопрос. Если я сниму ремни и освобожу вам руки, вы будете хорошо себя вести? Не сотворите горяча какой-нибудь глупости и не навредите себе. Я снова кивнула. «Мне бы хотелось услышать, как вы выражаете свои мысли вслух». Мне потребовалось какое-то время, чтобы мобилизовать свою способность говорить. Я подала голос и обнаружила, что малейшее движение губ причиняет страшную боль. Я обещаю. Договорились. И я очень рада, профессор, слышать ваш голос. Профессор. Так, теперь я собираюсь вам задать еще один вопрос. Не хотите ли попытаться попить через соломинку? Руке у вас подведена капельница, через нее подается необходимая жидкость, но внутривенное вливание не то же, что настоящее питье, согласны? Вы в целом отделение одна, никто к нам не торопится. Это даже удивительно, если учесть, как обычно, зимой в Монтане крышу сносят у всех. Так что я вполне могу приготовить вам что-нибудь легкое и питательное, вроде молочного коктейля. Подойдет? Я кивнула. Словами, пожалуйста. Да... «Благодарю вас», — выговорила я. «Еще три слова, вы меня радуете». «Вы не могли бы убрать катетер?» — спросил я. «Целых шесть слов. Вы стремительно набираете очки. А что до катетера, то я смогу его убрать, но только когда мы убедимся, что вы снова можете ходить». «Что?» — меня внезапно охватил ужас. «У вас сломана большеберцовая кость левой ноги. Вот почему она загипсована. Больничный ортопед считает, что самое большее через четыре недели гипс снимут. Но прогуляться до туалета вы сможете только когда будете прочно стоять на ногах. Конечно, можно подложить вам судно». Я шевельнула левой ногой. Тяжесть, которую я чувствовала в ней, оказалась гипсом. «Я справлюсь с судном». Тогда катетер можно извлечь. Медсестра подошла к кровати и одну за другой расстегнула пряжки на ремнях. Два дня я находилась без сознания, но даже в таком состоянии, видимо, пыталась высвободить руки, потому что на обоих запястьях красовались глубокие красные рубцы. Сестра Рейнер заметила, что я рассматриваю эти отметины. Через день-два от них и следа не останется. Если только вы меня не подведете и не вынудите меня снова вас привязать. Но вы же не собираетесь этого делать, правда? Не собираюсь. Вот и умница. А теперь очень аккуратно повернитесь на правый бок. И очень-очень медленно, разумеется. Я сделала, как мне велели но никак не могла взгромоздить загипсованную ногу на здоровую. «Так теперь сделайте глубокий вдох и задержите дыхание, пока я не скажу, что можно выдохнуть». Я почувствовала, что сестра Рейнер приподнимает подол зеленой больничной рубахи, в которую меня облачили. «Готовы?» — спросила она. «Раз, два, три, глубокий вдох и не вздумайте двигаться». Я опять послушно выполнила все распоряжения. Удаление катетера принесло мне огромное облегчение. И тут же хлынул поток мочи. «Чёрт!» — пробормотал я сквозь заштопанные губы. «Не беда, так всегда и бывает, когда вынимают катетер. Все равно эту рубашку уже пора было менять, чтобы пролежни не появились». «Эй, санитар!» В дверях палаты появился крупный парень с наголообритой головой. Его бицепсы похожи на стволы деревьев. Сплошь покрывали татуировки. «Вот и наш Рэй, сказала сестра Рейнер. «Он просто душка, пока кто-то из наших пациентов не удумает причинить себе вреда или не захочет уйти, не получив документов на выписку. Но вы ведь не собираетесь ничего подобного делать, профессор?» «Нет», — шепнула я. «Мне кажется, у нас очень симпатичная клиентка, Рэй, как считаешь?» Рэй уставился на свои кроссовки. «Посмотрим», — пробасил он, наконец. «Ладно, нужно вытащить профессора из постели и отвести ее на кресле в ванную. Я позову сестру Пеппер, пусть поработает губкой и поменяет эту жуткую рубашку. Готовы, профессор?» Я кивнула. «Словами, словами, я не слышу вашего голоса». Да, я хочу, чтобы меня помыли. Целые предложения — это прогресс. Ладно, Рэй, дама поступает в твое распоряжение. Увидимся позже. Мой глаз, — сказал я. Что вас интересует? — спросила сестра Рейнер. Насколько плохо? Хотите знать, потеряете ли вы его? Я кивнула. Но прежде чем сестра сделала мне очередное замечание, успела спросить. «Да скажите, я его потеряю?» «Нет, по крайней мере, так сказал наш хирург-офтальмолог, который провел в операционной больше пяти часов, извлекая осколки ветрового стекла из роговицы и всего остального. Но какое-то время вы не сможете им пользоваться». «Что еще я с собой сотворила?» — спросила я. «Что вы сотворили с собой?» — переспросила сестра Рейнер. «Это мне нравится, это мне нравится». «Мадам отвечает за свои действия. Тебе это нравится, Рэй?» «Можно уже ее вести?» — отозвался Рэй. «Да, конечно. Только смотри очень осторожно с трубками, проводами и всем прочим. Мы продолжаем следить за ее состоянием». Рэй выглядел будто какой-то кровожадный байкер. Однако отсоединял он меня от всех этих мониторов необыкновенно бережно после чего перевесил пластиковый мешок моей капельницы на стойку на колесиках. А потом, даже не спросив, готовы ли я, подсунул под меня свои ручища стволы и пересадил в кресло каталку с удивившей меня ловкостью и деликатностью. Пока он все это проделывал, сестра Рейнер говорила без умолку: Так вот, помимо перелома левой ноги и масса осколков в глазу, У вас еще серьезное сотрясение мозга, к тому же лоб рассечён. И в губах тоже было стекло, но я заметил вы ощупали швы языком, так что для вас это уже не новость. Что еще? Около суток держался отек мозга, но с этим ваш невропатолог справился. Еще у вас множество кровоподтёков на груди и ягодицах. Ловко вы это придумали — отстегнуть ремни и отсоединить подушку. Да, ведь вы же врезались в дерево. А когда этот индеец, по имени мистер Большой Джон Лёгкие Ноги, подъехал к этому месту и увидел ваши габаритные огни, мигающие в снегу, он не просто остановился посмотреть, что там такое, но и вызвал по мобильнику полицию. А пока ждал их, даже достал трос и привязал к своему бамперу и вытянул вас оттуда. «Говорю вам, вы должны спасибо сказать мистеру Большому Джону Лёгкие Ноги за спасение жизни. Он, парень, не промах и соображает быстро». Вытащив вас, он открыл ту дверцу машины, что осталась целой, и сразу понял, что вы страдаете от охлаждения. Копы предположили, что вы часа полтора пролежали, пока большой Джон вас не нашел. А этот парень видит, что печка не работает, тут же включает ее и начинает вас обогревать. Потом он находит флакон из-под снотворного на полу в салоне, понимает, что к чему, и, по мне, это просто героический поступок, сует вам в глотку два пальца, чтобы вас тошнило». «Заметьте, вам еще и сделали промывание желудка, когда вас сюда доставили. Вы приняли столько запеклона. Просто счастье, что вы не стали овощем. Наверняка от этой участи вас спасла быстрая реакция Большого Джона. Так что на вашем месте я бы написала мистеру Большому Джону легкие ноги, большое прочувственное письмо». Ну, если, конечно, у вас есть настроение благодарить его за спасение жизни». Одним словом, это кажется полный список физических повреждений, которые вы себе причинили. Вы побудете у нас какое-то время, потому что физически, наверное, вы довольно скоро оправитесь, хватит недели. А поддержим мы вас здесь из-за других проблем с головой. Про это вам больше расскажет наш больничный психотерапевт, доктор Айрланд, когда вас навестит. Но она зайдет через пару дней, не раньше». Мы — единственное психиатрическое отделение в этой части Монтаны. Но все равно больных сейчас так мало, что полную ставку психотерапевта нам не выделяют. Доктор Айрланд вам понравится. Симпатичная женщина. Примерно вашего возраста и родом откуда-то из ваших краев из Новой Англии. Приехала сюда, потому что искала перемен в жизни и все такое прочее. Ни разу я не видела, чтобы какой-то пациент ее не оценил по достоинству. Ну... Но... Кроме тех, у кого умственных способностей не хватит даже на то, чтобы оценить шоколадный батончик. Ну ладно, вы уж, наверное, устали от моей болтовни. Отправляйтесь к сестре Пеппер, пусть вымоет вас хорошенько. Позже поговорим. Санитар Рэй выкатил кресло из пустого отделения и повез меня по короткому коридорчику. Попытавшись осмотреться, я обнаружила, что не могу сфокусировать взгляд. Я довольно отчетливо видела предметы и людей, оказавшихся рядом. Кроме этого, ничего. Хотя сестра Рейнер пыталась разговорить меня, мне по-прежнему трудно было выдавить что-то, помимо кратких ответов на ее вопросы. Я закрыла лицо руками. «Хочу умереть. Потому что смерть означает отсутствие мыслей». А отсутствие мыслей означает. Меня привезли в ванную, специально оборудованную для немощных больных. Здесь меня дожидалась молодая крепкая женщина лет 25. Она представилась как сестра Пеппер. Ее акцент позволял предположить, что родом она откуда-то южнее линии Мейсона-Диксона. Сестра сначала поблагодарила Рэя за доставку, Потом повернулась ко мне с широкой ласковой улыбкой. «Я так рада, что вы снова с нами!» — сказала она восторженно. «От души надеюсь, что вас не обидит то, что я скажу, но я изо всех сил молилась, чтобы вы выкарабкались. Я вас этим не огорчила, надеюсь». Я помотала головой. «Знаете, я очень верю в силу современной медицины, но еще я знаю, что Иисус тоже может исцелять. Но мне кажется, вам пока не хочется это слушать». Тут я расплакалась. Рыдания душили меня. Я не могла остановиться. Снова во власти тоски, одолевавшей меня часы и дни напролет после. Это был просто несчастный случай, твердили мне. Ужасный слепой, как все несчастные случаи. Предотвратить его было невозможно. Ты ничего не могла поделать. Слушая эти речи, я не соглашалась ни с одним словом, ни с одним звуком. Это была моя ошибка. Только моя ошибка. Но сейчас я так самозабвенно рыдала, что потеряла способность соображать и сосредоточиться даже на самой простой мысли. Горе захлестнуло меня всю целиком. Сестра Пеппер сначала пыталась меня успокоить, Обнимала обеими руками и повторяла, что понимает. Однако, заметив, что ситуация вышла из-под контроля, она вдруг оставила меня и скрылась. Через несколько минут она вернулась с сестрой Рейнер. «Какого рожна ты тут ей наговорила?» — шипела та. «Да? «Развела свою бодягу про Иисуса!» Сестра Пеппер начала поскуливать. «Ну что с тобой поделаешь, святоша несчастная?» вздохнула сестра Рейнер. Иди-ка принеси мне шприц с пяти кубиками пентатала на Да смотри, если будешь таскаться дольше минуты, отстраню от работы, христианка малохольная. Ну, время пошло. Когда сестра Пеппер потрусила прочь, Рейнер присела рядом со мной на курточки и крепко обхватила мои запястья. «Профессор Джейн, так дело не пойдет. Ты меня слышишь? Я знаю, как все плохо, как тебе тоскливо, как кажется, что это невозможно пережить. Но этим ты себе не поможешь. Повторюсь, сейчас тебе нужно это прекратить, потому что иначе... Тут я излопчилась и ударила ее открытой ладонью, попав сбоку по голове. Удар застал сестру врасплох, и она не замедлила дать мне сдачи шлепнув по щеке. Шлепок оказался очень точным. Он не задел ни изрезанные губы, ни поврежденный глаз. Но все равно было чертов. И это потрясение выбило меня из состояния истерики. На миг воцарилась тишина. Мы обе потрясенно молчали. Потом сестра встала, разгладила на себе форму и посмотрела на меня сверху вниз. «Ты могла бы работать на моем месте», — сказала она. «Но мне почему-то кажется, что ты вряд ли согласилась бы, а? Я потрясла головой. Рейнер готова была машинально призвать словами, но спохватилась и промолчала. «Лицо в норме?» Я кивнула. А потом сумела выговорить. «Ваша голова?» «Жить буду», — ответила она. Трусцой вернулась сестра Пеппер с шприцем и стеклянной пробиркой. Протянула то и другое своей старшей коллеге. «Как она?» — спросила Пеппер. Я ее успокоила. Сестра Рейнер протянула ко мне руку со шприцем. «Как думаешь, Джейн, тебе это нужно?» Я кивнула. «Уверена? В смысле, это отключить тебя полностью на двенадцать часов?» Я снова кивнула. «Будь по-твоему». Игла проткнула мне кожу. И я уплыла. Когда я очнулась, я снова лежала на кровати. Руки опять были привязаны, хотя и не так туго, как раньше. Все по-прежнему болело. Вдобавок мое пробуждение сопровождалось густым медикаментозным туманом, который всегда присутствует после использования сильных седативных препаратов. Я немедленно почувствовала, что и трубки капельницы катетер возвращены на место. Сестра Рейнер, стоя рядом с кроватью, изучала меня сквозь стекла своих узких очков. «Вы снова с нами», — констатировала она. Я кивнула. Словами профессор. «Да я здесь», — пробормотала я невнятно. Губы до сих пор горели. «Хорошо, очень хорошо. Может, договоримся забыть о том, что у нас тут было вчера, и начнем сначала?» «Прекрасно. Тогда я сейчас удалю катетер и вызову Рэя, чтобы снова доставил вас в ванную. Давно пора вымыться. И верьте мне, на этот раз сестра Пеппер не будет пытаться вас спасти, а позаботится только о том, чтобы вы были чисты и пригожи. Все произошло в точности, как вчера. Я перекатилась на бок. Мне велели задержать дыхание. Катетер был изъят. Прибыл Рей, такой же мрачный и молчаливый, как в первый раз. И так же ловко и бережно, как вчера, пересадил меня в кресло каталку. Сестра Пеппер ждала нас в ванной, и вид у нее был очень испуганный. Как хорошо, что вам полегчало! шепнула она, когда Рэй оставил нас вдвоем. Я прошу прощения, что вчера вас расстроила. Ничего страшного. Ладно, давайте-ка я опущу вас в теплую водичку. Это была целая история, погрузить меня в сидячую ванну. Сестра Пеппер сначала замотала мою загипсованную ногу водонепроницаемой пленкой, хотя и пояснила, что нога будет приподнята над водой. Затем ей пришлось снять мне повязку с глаза, чтобы можно было вымыть голову. «Не беспокойтесь, свет в глаза не попадет», — пояснила она, разрезая бинты ножницами и стараясь при этом не срезать слишком много волос. Там под бинтами есть еще одна повязка, она бережет глаз. А вот если не снять большой бинт, я никак не извернусь, чтобы как следует помыть вам голову, а вымыть вам волосы давно пора. Она напустила воды в ванну, сообщив, что добавляет в нее какие-то соли, чтобы я могла отмокать в свое удовольствие. Ванна была снабжена специальным сиденьем с электронным управлением, позволяющим опускать в воду престарелых и ослабленных пациентов. Чтобы поместить туда меня, сестре пришлось повозиться. Она, наконец, стащила с меня пропахшую мочой и потом госпитальную рубаху. Причем, когда мне пришлось просто приподнять вверх левую руку, движение отозвалось острой болью в животе. Примостив меня на сиденье, сестра Пеппер его. И я оказалась прямо над ванной. Сестра подкатила к ванне металлическую тележку. На ней обнаружилась закрепленная сверху пластиковая петля, достаточно длинная и крепкая, чтобы удержать на весу ногу. Сестра опускала петлю, пока Таня оказалась вровень с ванной. Тогда, аккуратно приподняв мою загипсованную ногу, она подвесила ее в петле. «Ну вот и хорошо». «Сейчас сиденье начнет опускаться, приготовьтесь. Если вода слишком горячая, скажите обязательно». Но я ее не слушала. Откинувшись на сиденье и готовясь к погружению, словно на крещение у баптистов, я увидела свое отражение в зеркале, висевшем на правой стене. Впервые я увидела воочию весь ущерб, который себе причинила. Левый глаз был не просто прикрыт повязкой, он страшно распух и отек. Лоб покрывали жутковатые кровоподтёки, настолько темные, что казалось, будто я вымазалась чернилами. Такие же синяки виднелись на груди и ниже, на животе, а испещрённые швами губы были, казалось, сплошь опутанной окровавленной колючей проволокой. Сестра Пеппер заметила, что я себя разглядываю, Сделав отчаянный рывок, она задернула зеркало рулонной шторкой. «Не нужно вам пока на себя смотреть», — обратилась она ко мне. «Честно скажу, Джейн, я понимаю, что сейчас вам кажется, что все ужасно, но я читала вашу карту и знаю, что все заживет, так что следа не останется». «Нет», — отозвалась я, — «все никогда не заживет». «Вам просто нужно принимать каждый день таким стоп», — оборвала я ее. «Простите». «Ничего. Я просто не могу». Слова застряли в горле, и я почувствовала, что глаза опять наполняются слезами. Сестра Пеппер, желая успокоить меня, положила мне руку на плечо и понизила голос. «Честно говоря, я бы сделала то же, что сделали вы, хотя моя церковь считает это грехом. Ведь то, что с вами случилось, — это непереносимо». С этими словами она нажала кнопку и я опустилась в теплую воду, пахнущую лавандой. И снова вздрогнула, когда кожа соприкоснулась с водой. Но вода смягчила боль а я оказалась себе такой грязной и запоршивившей, покрытой коростой, что не устояла перед этим ароматным наслаждением и расслабилась. Удостоверившись, что мне удобно, насколько удобно вообще, возможно, с задранной кверху ногой и избитым телом, сестра позволила мне отмокать почти полчаса. Она тихо сидела в углу комнаты, оставив меня наедине с моими мыслями. Одна была чернее другой. Позволить им подлечить себя. Пусть исправят, устранят все напоминания о моем неудавшемся самоубийстве. Пусть поверят, что я справлюсь, что могу быть сильной, что не позволю этому разрушить себя. Все эти банальности я слышала уже не раз. Пусть помогут мне встать на ноги, потом выпишут меня отсюда. Вырвавшись отсюда, я сниму номер в ближайшей гостинице и на сей раз проделаю все чисто. «Может, теперь я вас намылю?» спросила сестра Пеппер. «Хорошо бы». Не снимая хирургических перчаток, которые она натянула, когда опускала меня в ванну, сестра взяла кусок мыла и осторожно начала намыливать мне кожу. Потом протянула мыло мне и попросила, если я не возражаю, помылить внизу. Когда я закончила, сестра Пеппер вооружилась душем на гибком шланге и смочила волосы. Потом взбила пену, капнув на них шампунь с Бэби. Вид овальной бутылочки со знакомой до боли желтой этикеткой вновь заставил меня всхлипнуть. Точно таким же шампунем я мыла голову Эмили. Сестра Пеппер заметила мою реакцию и крепкими пальцами сжала мне левое плечо свободной рукой продолжая массировать намыленную голову. Наконец, сестра смыла все мыло и привела в действие электронику, чтобы поднять меня из помутневшей в хлопьях воды. Высвободив мою ногу из петли, она помогла мне сесть и вытерла мягким полотенцем, облачив меня в свежую больничную рубашку. Она добрых десять минут расчесывала мне волосы, «Спасибо», — сказала я, когда она наконец закончила. «Нет», — возразила она, — «это вам спасибо. Я правда очень надеюсь, что ничем вас не огорчила. «Вы были очень добры», — ответила я. «А вам скоро станет лучше, поверьте мне». Усадив в кресло, меня во водворили в палату. Сестра Рейнер ждала там и радостно приветствовала меня. О, посмотрите-ка на себя, произнесла она, уже похоже на человека. Когда я снова оказалась в постели, сестра Рейнер сказала: "Теперь мы можем опять привязать вас и вернуть на место капельницу с питательным раствором. А можем договориться. Тогда, если вы согласитесь, мы откажемся от ремней, а вместо капельницы я принесу вам поесть что-нибудь посущественнее. Что вы предпочтете?" «Второй вариант, пожалуйста. Правильный выбор». «А теперь вам, боюсь, придется немного побеседовать с представителем больничной администрации. Ему предстоит заполнить целую груду бумаг». Администратор оказался юрким коротышкой в сером костюме. На лацкане висела бирка, и я разобрала фамилию. Спендер. «Мисс Говард», — он приветствовал меня кивком, — Потом представился и сообщил, что отвечает в больнице за отчетность. Это займет считанные минуты, уверил он. Я задам вам несколько вопросов, если вам не трудно разговаривать. Хорошо, сказал я. Когда бы поступили, у вас не было возможности получить некоторую основную информацию о вас из-за вашего состояния здоровья. Так что начнем сначала, например, с вашего домашнего адреса. У вас на водительских правах указан адрес в Массачусетсе. Он не изменился? Я там больше не живу, — ответила я. Тогда какой ваш новый адрес? Я пока не подыскала жилье. Нам необходимо указать какой-то почтовый адрес мисс Говард. Тогда пусть будет тот, что на правах. Отлично. Теперь семейное положение. Не замужем. «Лица на вашем иждивении?» Я закрыла здоровый глаз. Рыдания снова подступили к горлу. «Нет», — выговорила я наконец. «Место работы?» Я была преподавателем. «Была?» Я потеряла работу. Но Государственный университет Новой Англии проинформировал меня, что если бы говорили с моими работодателями, «Зачем тогда спрашивать меня, где я работаю?» «Работала. Это простая формальность». «Формальность? Это формальность?» Спендер явно чувствовал себя неуютно. И «Я понимаю, как вам нелегко, мисс Говард, но я был бы благодарен, если бы хорошо. Я профессор Государственного университета Новой Англии. Благодарю вас». «Есть ли у вас близкие, кому мы могли бы сообщить о вас?» «Нет». «Серьезно?» Я уже ответила. Пауза. Потом. «Мы нашли у вас в бумажнике карточку «Синий крест», «Синий щит» и обнаружили, что вы включены в программу медицинского страхования университета. Однако согласно правилам ОМО, ваша госпитализация, связанная с несчастным случаем, вызванным психологическими причинами... Может длиться не более 28 суток. Это максимальный срок. И пациент должен внести в начале лечения 2000 долларов. Уверен, вы оцените, что по отношению к вам был проведен весь комплекс необходимых медицинских мероприятий, включая офтальмологическую хирургию. Разумеется, мы давно вышли за пределы упомянутых 2000 долларов. В вашем бумажнике, однако, имелись карточки банка «Флит Бостон» и «Американ Экспресс». С какой из них я мог бы снять сумму, необходимую для покрытия расходов? «Добро пожаловать в Соединенные Штаты бесплатного сыра и мышеловок. Но какая, впрочем, разница? Ведь через месяц я все равно буду лежать в гробу. С любой, как получится», — ответил я. «Теперь необходимо, чтобы вы подписали несколько бумажек». Кстати, насколько мне известно, с вами пытался связаться профессор Сандерс из Университета Новой Англии, а также некий мистер Алкин, сообщивший мне, что он ваш юрист. Я ведь не обязана с ними разговаривать. Нет, конечно. Могу я вас попросить, чтобы меня ни с кем не соединяли? Мистер Спендер снова поежился, недовольный этой просьбой. И по его неодобрительному виду я поняла, что он пытается оценить, сумею ли я выполнить свои финансовые обязательства. «Разве не хочется вам успокоить людей, которые о вас беспокоятся? Сказать, что с вами все в порядке?» «Нет», — отрезал я. «Не хочется». Снова тягостное молчание. «Что-то ещё?» еще? подала я голос. «Мне нужно только получить вашу подпись вот здесь и здесь». Я даже не дала себе труда просмотреть, что за бумаги мне протягивают. Внезапно обожгла меня мысль. Ведь так чего доброго я могла подмахнуть и документы переводя в местную психушку. Впрочем, это стоило бы штату Монтана денег. А они только что убедились, что за меня никто не несет ответственности, кроме меня самой. Подержите меня здесь еще 26 дней. А потом... «Остеловись-то, бэби!» Подписав все бумаги, я протянула их Спендеру. «Спасибо», — поблагодарил он. «Искренне надеюсь, что скоро вам станет лучше». После его ухода в палату вошла сестра Рейнер с завтраком на подносе. Бледный омлет, тост, чай. «Наш денежный мешок Спендер сказал, что вы решили изображать Грету Гарбо». Хотите совсем справляться самостоятельно и ни с кем не видеться? Я отвернулась, как всегда делала Эмили, если я за что-то ей выговаривала. От этого воспоминания меня забила, дружь. Сестра Рейнер заметила это. Это всегда невыносимо, тихо сказала она. Что? Это. То, что нельзя обсуждать. Потому что если про это говорить, можно с ума сойти. Поверьте, я уж знаю. Откуда вам знать? Мой сын Джек врезался в дерево на мотоцикле, когда ему было 18. Это было 24 года назад. Мой единственный ребенок. Голос ее звучал твердо ровно констатация факта без видимых эмоций. Я это оценила. Как это преодолеть? Как свыкнуться? Спросила я. Она посмотрела прямо на меня. Волей-неволей мне пришлось ответить на этот взгляд. Наконец она произнесла. «Никак».